Соня. Рыбнинск. Июнь 2018 года. Соня не любила вспоминать свое детство, которое пришлось на годы войны. Образы родителей давно стерлись из памяти. Слишком мала она была, потеряв их во время первых вражеских налетов на Ленинград. Даже фотокарточек семейных не осталось. Потом была эвакуация, снова бомбежки, приютившая девочку тетя Лиза, которую она вскоре стала называть мамой. Вот ее Соня и сейчас представляла как наиву. Но старалась этого не делать, чтобы не испытывать боль предательства. А как еще назвать человека, который, приручив тебя, словно котенка, выбрасывает за ненадобностью на улицу? Ну хорошо, пусть не на улицу, но еще неизвестно, где лучше, там или в детском доме. Первые месяцы Соня ждала. Если не возвращение мамы Лизы, так хоть весточки от нее. Но ни одного письма не пришло. Повзрослев, она нередко задумывалась над причинами поступка Елизаветы. Боялась ли та, что не сможет любить Соню так же, как свою новорожденную дочь? Но ей этого и не надо было. Достаточно просто обычного тепла и внимания. Опасалась трудностей, но вместе им было бы легче с ними справиться. Ведь Соня могла бы всегда присмотреть за малышкой, помогла бы во всем. Или дело было в том мужчине, который появился в их доме на одну ночь? Вернулся ли он к Елизавете после войны? А может, это сама Соня виновата, не так себя вела, была плохой дочкой? Пролив море слез и не найдя правильных ответов, она раз и навсегда решила. Своих детей, если они появятся, будет любить несмотря ни на что и никогда их не бросит. И все-таки Соне повезло. Ей попадались на пути хорошие люди, воспитатели, подруги, учителя. На Урале, куда их вывезли из-под Ярославля, было много эвакуированных из родного Ленинграда, в том числе педагогов, которые привнесли в среду серого рабочего города частички культуры северной столицы. Даже край тротуара здесь называли по-ленинградски «Поребрик». После окончания школы она пошла работать, устроилась на одну из многочисленных строек. Выраставшие повсюду строительные леса были приметой тех лет. Город разрастался, застраивался, хорошел. Соня выучилась на крановщицу. Ей нравилось с высоты смотреть, как на месте старых деревянных бараков растут новые дома, магазины, по обе стороны реки и сети появляются набережные, скверы. Здесь же она познакомилась с Глебом. Высоким синеглазым брюнетом, бригадиром каменщиков. Почему такой красавец обратил внимание на считавшую себя невзрачной Соню, которую иначе как «пигалицей» не называли, для нее осталось загадкой. Они сыграли свадьбу в мае 1960 -го года, когда вся страна обсуждала американского шпиона Пауэрса, чей самолет был сбит под Свердловском. А через два года родилась дочка, которую счастливый папаша назвал довольно редким именем — Маргарита — в честь цветов, которые любил дарить молодой жене. Девочка, к радости Сони статью и лицом пошла в Глеба и выросла красоткой. Жаль, отцу не довелось вдоволь этому нарадоваться. Спустя 10 лет он скоропостижно скончался от перитонита. И Соня посвятила свою жизнь дочке, а потом и внукам. Замуж она больше не вышла, хотя кандидаты были, но такой уж уродилась, однолюбкой. Жизнь ее не баловала. Но даже сейчас, когда все больше гнула к земле, она не жаловалась. У нее есть внуки, ради них надо жить дальше. Сейчас, как никогда, ей требуются силы. Соня вытерла вдруг заслезившиеся глаза, посмотрела в окно. Спасибо дочери-подруге, что взяла ее, старуху, к себе на работу. Обязанности легкие, считай, вообще никакие. Она скорее здесь для антуража, как оригинальный реквизит. Ну и некоторую деликатную миссию выполняет ⁇ присмотреться, прислушаться, подметить нюансы. Дело у хозяйки весьма специфическое, но не Соня об этом судить. Каждый зарабатывает, как может. Главное, чтобы не криминал. Этого она в лихие 90-е насмотрелась. А то, что люди сейчас верят в разные сверхъестественные силы, в потусторонний мир, всяких колдунов и экстрасенсов, так это их забота. Постоянная клиентка, которую надо было встретить, вызывала у Сони чувство жалости. Интересная и далеко не глупая женщина, а ищет ответы не в себе и своей семье, а в магии и прочей ерунде. Но что-то у нее явно случилось. Встревожена сверхмера, пришла не по записи. «Ну, сейчас она ей фирменный напиток подаст, пусть успокоится, расслабится. Глядишь и сама все, что волнует, расскажет, а будет уверена, что это карты так легли». Заняв свое привычное место за ширмой, Соня в щелку наблюдала за клиенткой и старалась запомнить каждое слово, чтобы потом хозяйка занесла все в свой дневник для будущих сеансов. Несмотря на преклонный возраст, на память Соня пока не жаловалась — а особо важные моменты, имена и даты записывала в маленький блокнотик, который прятала в складках своей одежды. В потоке слов, которые рекой лились из разговарившейся клиентки, вдруг всплыло что-то знакомое, уже слышанное ранее. Рассказывая об отношениях с мужем, она упомянула про его бабку, Елизавету, назвав ее строгой и властной женщиной, сильно повлиявшей на воспитание внука. Это имя всегда было для Сони своеобразным спусковым крючком для воспоминаний о прошлом. В каждой его обладательнице она невольно искала ту, давно потерянную маму Лизу. Клиентка тем временем уже говорила про свою свекровь, Ольгу. Было ли это простым совпадением? Сколько на свете Олиник родилось у женщин с именем Елизавета? Сотни? Тысячи? Но на всякий случай она записала на клочке бумаги имя и телефон клиентки, спрятала в карман. Фамилии здесь свои никто не называл, не принято. Пусть внук посмотрит в своем компьютере. Там сейчас все можно найти.